К сожалению, за ней требовался неусыпный надзор, чтобы она не сбежала. «Кто был зачинщиком неплатежа налогов?» — строго спросил он. Баджу закашлялся, как овца, пробормотал что-то невнятно и замолчал. джеймс грозно повторил свой вопрос. «Бандусар!» — проблеял Баджу. «Хорошо. Мы арестуем его». Весь путь до бунгала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 «Ну, что ты мне скажешь?» — спросила она его. «Учительного мало. Райота отказывается платить налоги и повиноваться. Мне не на кого опереться. Неизвестно, как развернуться события. Я не могу покинуть своего поста, но тебе оставаться здесь невозможно». «Я прекрасно управлюсь с машиной», — ответила миссис Джемс. «Ты можешь совершенно не беспокоиться обо мне». «Ну и прекрасно», — сказал Джемс.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 «С такими овцами не трудно сражаться», — подумал Джеймс. Он решил отправить Бандусара под охраной Баджу к Кенту. Если даже Бандусар убежит по дороге вместе с Баджу, это не беда. Важно сейчас произвести моральный эффект. Предстояло только найти подводу. Бандусар, когда бегал к Назирхану, так поранил ноги острыми камнями, что не мог идти. За крупное вознаграждение отвезти пленника согласился Райот Малавия, который имел буйвола и двуколку.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 Затем часть толпы вернулась на дорогу и тут же стала судить Малавию. Малавия был помилован. Он повернулся своего бывала к деревне и с видом побитой собаки поплелся домой. джеймс выглядел ничуть не лучше, возвращаясь с Баджу к тебе в бунгало.